Глава 15. Энна Клуге снова выходит на работу. Отто Квангель еще только заступил на смену в столярном цеху, а Энна Клуге уже шесть часов стоял за токарным станком. Да, этот хлюпик не рискнул отлеживаться в постели и, несмотря на слабость и боль, поехал на фабрику. Встретили его там не слишком ласково, но иного он и не ждал. «Что, Энна, никак опять надумал у нас погостить?» – спросил мастер. «Надолго ли? На недельку или на две?» «Я совершенно здоров, мастер, с жаром», — заверил Энна клуге «Опять могу работать и буду работать, вот увидишь». «Ну-ну», — весьма недоверчиво буркнул мастер, и пошел было прочь. Но вновь остановился задумчиво, взглянул Энна в лицо и полюбопытствовал. «Что у тебя с рожей-то, Энна? Отутюжили маленько, а...» Голова Энна опущена, он смотрит на деталь, а не на мастера. «Точно, мастер, отутюжили». Мастер в задумчивости стоит перед ним, продолжает сверлить взглядом. В конце концов, решив, что понял, в чем дело, говорит, «Ну что ж, может, оно и впрямь на пользу пошло. Может, тебе, Энна, и впрямь поработать охота». Мастер ушел, а Энна Клуги обрадовался, что побои истолкованы именно так. Пускай думает, что досталось ему за уклонение от работы, тем лучше. Сам он об этом ни с кем говорить не намерен. А коли они все здесь так считают, то и с вопросами приставать тоже не станут, разве что посмеются у него за спиной. И пускай, ему без разницы. Он намерен работать, да так, что они рты поразевают». Со скромной улыбкой и все же не без гордости, Энна Клуге записался на добровольную воскресную смену. Иные из коллег постарше, которые знали его по прежним временам, не удержались от колкостей, а Энна только посмеялся с ними вместе и с удовольствием отметил, что и мастер тоже усмехнулся. Кстати, вывод мастера, будто Энна поколотили за тунеядство, сыграл ему на руку и в дирекции – Вызванный туда сразу после обеденного перерыва, Энна Калугия стоял точно обвиняемый, напугавшись еще больше от того, что один из судей был в форме вермахта, другой в мундире штурмовика или лишь третий в штатском, правда, тоже с каким-то значком. Примечание. Штурмовики, участники штурмовых отрядов СА, полувоенных организаций НСДАП, носили коричневую форму. Конец примечания. Офицер вермахта полистал какие-то бумаги равнодушным, но крайне пренебрежительным тоном перечислил Энну Клуги его прегрешения. Такого-то и такого-то числа направлен из вермахта в военную промышленность, явился на указанное предприятие лишь тогда-то и тогда-то, проработал 11 дней, по причине желудочных кровотечений ушел на больничный, лечился у трех врачей и в двух медицинских учреждениях. Тогда-то и тогда-то выписан на работу, проработал пять дней, три дня прогулял, один день проработал, снова желудочное кровотечение и т.д. и т.д. Офицер вермахта отложил бумагу, с отвращением посмотрел на клуге, точнее устремил взгляд на верхнюю пуговицу его пиджака и, повысив голос, «Сказал». «О чем ты, собственно, думаешь, свинья-то эдакая?» Он вдруг заорал, но было заметно, что орёт он по привычке, без малейшего внутреннего волнения. «Никто здесь не поверит в твои идиотские желудочные кровотечения. Не на тех напал. Я тебя в штрафную роту закатаю. Там тебе мигом все кишки повыпустят. Живо поймешь, что такое желудочные кровотечения». Офицер орал еще довольно долго, — Энна, еще с армией привыкшей кору, особо не испугался. Слушал нагоняй, как положено, держа руки по швам штатских брюк, неотрывно глядя на ругателя. Когда офицер поневоле делал паузу, чтобы перевести дух, Энна надлежащим тоном четко и ясно, однако несмиренно и ненагло вставлял «Так точно, господин обер-лейтенант, слушаюсь, господин обер-лейтенант». Однажды он даже умудрился, правда, без заметного результата, ввернуть фразу «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я здоров, осмелюсь доложить, буду работать». Так же внезапно, как заорал, офицер умолк. Закрыл рот, отвел взгляд от верхней пиджачной пуговицы к луге, посмотрел на своего соседа в коричневом мундире, недовольно спросил «Желаете добавить?» Разумеется, этот господин тоже имел что сказать, вернее, проорать. Похоже, все здешние начальники объяснялись с подчиненными только криком. Этот кричал об измене народу и саботаже, о фюрере, который не терпит предателей, и о канцлагерях, где он к луге получит по заслугам. «А в каком виде ты явился сюда?» — неожиданно гаркнул коричневый. где тебя так отделали, мерзавец с такой хари на работу явился по бабам шлялся по тоскун вон где здоровье разбазариваешь а мы тебе плати где ты был где тебя так уггооради ходок хренов а отутюжили меня пробормотал энна съежившись от страха под взглядом допросчика. кто кто тебя отутюжил говори рявкнул и Коричневый рубашечник, размахивая перед носом Уэнна, кулаком и топая ногами. И в этот миг все мысли вылетели Уэнну к луге из головы. Напрочь забыв о своих намерениях и об осторожности, под угрозой новых побоев он испуганно прошептал. осмелись доложить, эсэсовцы отутюжили». Страх бедолаги был настолько неподдельным, что троица за столом тотчас ему поверила – На лицах у них проступила сочувственная одобрительная усмешка. «Отутюжили, говоришь?» — скричал Коришневый. «Проучили. Вот как это называется. Наказали по заслугам. Повтори». Осмелюсь доложить, наказали по заслугам. «Что ж, надеюсь, ты это запомнишь. В другой раз так легко не отвертишься. Ступай». Еще и полчаса спустя Энна Клуги так дрожал, что не мог работать на станке и затаился в уборной, где мастер в конце концов отыскал его и с бронью погнал в цех. А потом встал рядом и, не переставая брониться, наблюдал, как Энна Клуги запарывает одну деталь за другой. В голове у бедного хлюпика все слилось. Ругань мастера, насмешки товарищей, и угрозы концлагеря и штрафной роты. Он толком ничего не соображал. Обычно ловкие руки не слушались, работать он не мог, а надо было, иначе вообще каюк. В конце концов, даже мастер уразумел, что дело тут не в лени и не в злом умысля. «Кабы ты вот только что не сидел на больничном, я бы отправил тебя домой на пару деньков отлежаться», — и добавил, уходя. «Но ты ведь знаешь, что тогда будет?» «Да, еще бы не знать». Энна продолжала работать, старался не думать о боли, о невыносимой тяжести в голове. Некоторое время его магически притягивал блеск вращающегося резца. «Достаточно сунуть туда пальцы, и покой обеспечен. Можно полежать в постели, отдохнуть, поспать, забыть». Но он тотчас же подумал, что того, кто умышленно себя калечит, ждет смертный приговор – и рука отдернулась. То-то и оно. Смерть в штрафной роте, смерть в концлагере, смерть в тюремном дворе. Каждый день грозил ему гибелью, а ее необходимо избежать. Но сил у него так мало. Смена худо-бедно подошла к концу, и вскоре после пяти Энна тоже влился в поток идущих домой. — Весь день он мечтал о покое и сне, но, очутившись в тесной гостиничной коморке, не смог заставить себя лечь. Снова вышел на улицу, купил немного поесть. А когда вернулся в номер, выложил на стол еду и стал возле кровати, все равно не смог там находиться. Что-то не давало ему покоя, не позволяло остаться в коморке. Надо купить кое-какие умывальные принадлежности, да заглянуть к старьевщику – не найдется ли у того синей рабочей блузы. Энна Клуги опять вышел на улицу и уже в аптекарьском магазине вдруг вспомнил что в квартире у Лотте, откуда его бесцеремонно вышвырнул приехавший в отпуск муж, остался весьма увесистый чемоданчик с пожитками. Он выбежал из аптеки, сел на трамвай, рискнул, поехал прямо к ней, не бросать же все свои вещи – Боязно, конечно, получить еще порцию побоев, но что-то толкало его вперед к Лотте. И ему повезло. Лотта была дома, муж как раз куда-то ушел. «Твои вещи, Энна?» — спросила она. «Я сразу снесла их в подвал, чтобы он не нашел. Погоди, принесу ключ». Но он не выпустил ее из объятий и уткнулся головой в крепкую грудь. Напряжение последних недель оказалось ему не по силам, он попросту разрыдался — «Ах, Лотто, Лотто, без тебя я просто не выдержу, я так по тебе тоскую». Все его тело сотрясалось от рыданий. Лотто не на шутку оробела. мужчина она навидалась, в том числе и слезливых, но они рыдали с пьяно, а этот трезвый. Вдобавок говорит-то как, он по ней тоскует и не выдержит без неё. Давненько она не слыхала таких слов, если слыхала вообще. Она утешала его как могла. «Отпуск у него всего на три недели. Потом можешь опять ко мне переехать, Энна. Возьми себя в руки, забери свои вещи, пока он не явился, ты же знаешь». «О, ему ли не знать!» Но «Он прекрасно знает, сколько вокруг опасностей». лотта проводила его до трамвайной остановки, помогла донести чемодан. Энна Клуги поехал в гостиницу, на душе немножко полегчало. Всего лишь три недели, из которых четыре дня уже миновали. Тогда муж снова уедет на фронт, и можно занять его место в постели. Энна рассчитывал вообще обойтись без женщин, но не выходила, не мог он без них. До тех пор он еще разок поищет Тутти, ведь ясно теперь, если маленько поплакаться, злость у них как рукой снимает, сразу готовы помочь. Хорошо бы пожить эти три недели у Тутти, В одинокой гостиничной коморке он не выдержит. Но, несмотря на баб, он будет работать, работать, работать. Никаких фокусов, ни в коем случае он исправился».